Глава вторая. Мост. 10 октября. Когда Зимников только поступал в офицерское училище, в ходу была поэтическая поговорка. Расстояние между жизнью и смертью солдата можно высчитать с точностью до миллиметра. Оно строго равно глубине его окопа. Сам Петр Захарович говорил проще. «Кто ленится окапываться, тот дурак» и неукоснительно требовал своих бойцов умение закопаться по уши в землю в кратчайшие сроки, в любой обстановке. Иногда над ним посмеивались, аэродесантникам редко доводилось участвовать в позиционных боях. Критикам и насмешникам майор отвечал просто «Лопата круче винтовки, на ней еще можно готовить», и требовал от снабженцев весь положенный по штату шансовый инструмент. Таланов командирского увлечения землекопными работами не разделял, но по необходимости учил свою роту и следил за соблюдением нормативов. Теперь он очень хорошо понимал, что майор был мудр и прозорлив. Со всех сторон доносился характерный скрежет лопат и хруст разрубаемых корней, регулярно перерываемые образными и смачными проклятиями. Пехота окапывалась как одержимая. Оценивая землекопство своей роты, Таланов вспомнил эти присказки командира с определенной теплотой. Далеко не каждая линейная часть смогла бы перекидать столько кубометров земли за считанные часы. Да еще после марша и пусть короткого, но боя. Путь к мосту вспоминался как страшный сон. Батальон выступил с минимальной задержкой. В обычное время переход занял бы часа два. Но сейчас, осенью, с ее поздними рассветами, по скверной чужой карте, им понадобилось более пяти. Дольше всего они задержались на подходе к перекрестку, за которым дорога шла напрямки к заветному мосту. Пересечение двух-четырехполосных шоссе было намерто заблокировано толпами беженцев. Люди шли непрерывным потоком. Кто-то нес скудный скарб в руках или за плечами, многие катили магазинные тележки, встречались даже с вполне садового вида тачками. Капитану Иране доводилось видеть беглецов, спасающихся от военных ужасов, но он привык, что подобное происходит где-то за морями, в далеких странах, с людьми черного и красного цвета кожи. Здесь же все были белыми, немцами и франками, немыслимые, после семидесяти лет общеевропейского мира явления. И никогда их не было так много. Невероятно, немыслимо много. Сотни, тысячи беженцев брели по утреннему холоду одинаковым плетущимся шагом, похожие на серую волну, захлестнувшую все дороги, дорожки и тропинки. В этой толпе были люди всех возрастов, мужчины и женщины, дети и те, чей век клонился к закату. Потертая куртка соседствовала рядом с роскошной пиджачной парой, стильная шляпка, ныне помятая и избитая бок о бок с засаленным котелком. Талонов никак не мог понять, что роднило всех без исключения беженцев, что проходили сотня за сотней перед его взором, пока не смотрелся внимательнее в их лица. Капитан думал, что его уже ничего не может потрясти но, осознав увиденное, ужаснулся. Толпа была безлика. Многие, вливаясь в нее, поначалу старались спешить, погонять шоферов, если были на транспорте, или лошадей, если на повозках, но быстро увязали и поневоле принимали общую скорость и ритм. Толпа принимала каждого, и каждый, ступая в ее ряды, становился ее частью, безликим атомом, одержимым лишь одной мыслью, одним желанием — уйти подальше от надвигающейся беды. На всех без исключения лицах лежала страшная печать обреченной усталости. Усталости не тела, души, страдания и безнадежности. Военная полиция французов не справлялась. Высланные вперед дозорные быстро вернулись сообщениями, что на километр впереди шоссе превратилось в сплошную пробку, в которой смешались беженцы, отступающие части, бойцы и техника, стремившиеся к фронту. Все это медленно перемещалось, подобно холодным и теплым течениям в толще океана. Зимников не стал ждать и воспользовался преимуществами батальонной техники. Мотоциклы и машины двинулись вдоль трассы, по осеннему лесу, медленно, но заведомо быстрее и вернее, чем по ней. Кашель и мотоциклетные моторы, вездеходы, которые уже второй месяц обходились без нормального обслуживания и ремонта, задыхались, словно астматические старики, но никто не отстал. Километров через десять стало полегче. Гвардейцы смогли вернуться на дорогу. Поток беженцев иссекал на глазах. А когда до моста осталось полчаса пути, шоссе опустело. Уже на подходе Зимников получил неприятное известие. Разведывательный дозор сообщил по радио, что противник успел раньше. Новость была неприятной, но терпимой. Разведка незаметно подобралась к мосту и подсчитала силы противника. Англичане численностью до взвода, без бронетехники и артиллерии. Майор думал недолго, приказав разведке разобраться с противником своими силами. Батальон катастрофически выбивался из графика, и времени на правильный штурм с развертыванием всех сил и подготовкой уже не было. Отдельный разведвзвод на 12 мотоциклах с пулеметом и мощной 10-километровой рацией на каждой машине был специально сформирован таким образом, чтобы при необходимости работать не только в качестве разведки, но и как ударный кулак, передовой отряд, Комзвод получил приказ и выполнил его не без определенного шика, даже в какой-то мере пижонства. Англичан взяли с налета жестокой атакой с колес. Призер внутриармейских соревнований по мотогонкам с препятствиями Гарцишвили вылетел на мост на мотоцикле с барнированными листами, прикрепленными снизу, между колес. И в реве мотора скрежете металла, а металл положил его на бок. Развернутый дном по направлению к противнику, мотоцикл превратился в импровизированную пулеметную точку. Грацешвили перекрыл 10-секундный норматив готовности к стрельбе почти в полтора раза. Короткими экономными очередями он обстреливал английскую пехоту, приковав к себе и внимание противника, и его неорганизованный огонь. Между тем прочим, мотоциклисты рассеивались цепью по обеим сторонам моста, вдоль каменистых краев узкого ущелья. Потребовалось не более пяти минут, чтобы неосторожные и нерасторопные англичане не выдержали слаженного пулеметного огня и стали в беспорядке отступать, А когда мост с Рыком пересекли еще три машины с явным намерением преследовать, лимонники уже открыто побежали. Это была большая удача, и Зимников старался использовать лимит везения на всю катушку. Разведчики без промедления переправились на противоположную сторону и рассыпались веером, контролируя подступы к мосту. Почти через час подтянулись прочие силы, и майор понял, что кувшин везения начал показывать дно. За многие века, может быть и тысячелетия, Водный поток прогрыз в каменистой породе узкое и ущелье. Его берега соединялись почти семидесятиметровой длины мостом сложной конструкции из паутинных ферм. Все сооружение казалось непрочным и хрупким. Буквально стукни кулаком само рассыпется. Но так только казалось. Стали прокат Гоген Соллернов и их же проектное бюро», хмуро объяснил батальонный сепер-подрывник. Множественные точки сопротивления, перенос нагрузки по напряженным фермам. Проще говоря, рвать надо сразу во многих местах, иначе вес просто перейдет на другие стойки, и все устоит. Взрывчатки у нас штатно, не хватит. Обещали подвести ханцузы. но это когда будет, если вообще будет? У основания? Отрывисто спросил Зимников, хотя и сам знал ответ. — Не поможет, — все так же понуро отвечал сапер. «Качественная работа. Опорные сваи заглублены, да еще подушка из армированного бетона. Нашего запаса только поцарапать хватит. Хотя есть мысль». Сапер подкрутил ус и устремил долгий, задумчивый, можно сказать, философский взгляд на мост и далее, сквозь него. Майор терпливо ждал. Старый Унтер был с серьезными закидонами и обидчив, как большой усатый ребенок, но являлся мастером своего дела. Взвешивал каждое слово и отвечал за него головой. Кроме того, Зимников делал поправку на то, что человек, который тридцать лет взрывает все подряд, здравый рассудок сохранить не может. Если старый динамитный бог думал, значит, было над чем, и стоило подождать, даже в ущерб драгоценному времени. «Всегда что-то недокрутят, не довинтят, даже немцы!» Продолжил, наконец, взрывник, с тем же отсутствующим философским выражением лица. Ветер, автомашины, усталость материалов. Где-нибудь да расшаталось и развинтилось. Надо все осмотреть и обстучать. Наверняка найду слабые места, но... Он снова подкрутил ус. Все равно не хватит. Самое большее получится размочалить. Любой инженерный батальон за пару часов кинет направляющие, приварит по-быстрому, положит временный настил и... «Тон до двадцати пройдет точно!» «Делай, Семенович, делай!» Буквально попросил майор. «Очень надо, сам понимаешь!» «Рвать сразу будем или по сигналу?» Деловито поинтересовался Семенович. «По сигналу», — ответил Зимников. «Может, самим еще пригодится. Но ты уж постарайся». Ха, «Обижаешь, командир!» Буркнул сапер и оскорбленно сопя, пошел обстукивать, взвешивая в руке солидный ломик-выдергу. Зимников еще раз обозрел поле грядущей баталии, в неизбежности которой уже не сомневался. Вспомнилась очередная присказка «География ТВД определяет бытие и сознание». Да, тогда им это казалось смешным. Местность была, прямо скажем, не ахти, но и не безнадежной. С правильной стороны моста асфальтовая лента шоссе шла прямо, как серая полоса шпаги. По обеим сторонам рос редненький типичный европейский лесок. Даже не лес, а скорее руссоперощиц, небольших, на полтора-два десятка деревьев. За мостом дорога начинала петлять, лавируя между невысокими пологими холмиками. Ближайший из них, что расположился поодаль и слева от окончания моста, не нравился Зимникову больше всего. Пригорок был нехороший, прямо скажем, скверный. Забравшийся на него противник мог обстреливать из чего-нибудь крупнокалиберного, всю оборону мотопехоты. Сейчас на холме разместился мотоциклетный взвод и на обратном, ближнем к мосту склоне, два вездехода, вооруженные автоматическими 20-мм и минометные корректировщики. Это были застрельщики и первые линии обороны. Строго говоря, вторая. Первой можно было считать взвод но ему майор приказал собраться и укрыться выше по течению, не выдавая свое присутствие. сорви головы из разведки были его последним аргументом и засадным полком на самый крайний случай. Майор предпочел бы поменять обстановку местами и держать оборону в холмах. Батальон был неплохо подготовлен для пехотного боя, но имел очень мало тяжелого вооружения. Четыре штатные 80-мм безоткатки – оружие вполне действенное против обычных броневиков класса «Барса» или английского «Чарли». Но бронемашины врага, наподобие кат они могли взять уже с большим трудом. А что будет, если противник подгонит какого-нибудь Пфатфингера? Зимников решил обдумать как-нибудь потом. Обещанные французы когда еще подтянутся? И то, что у них с собой будет? Хотя обещали даже морские 150 миллиметровые пушки, переставленные на Эрза мехтягу Зимников еще раз оценил оборонительную диспозицию. С учетом времени и усталости людей, надеяться на лучшее не приходилось. Полноценную сеть с нормальными З-образными траншеями и ходами сообщения отрить не удалось. На это требовалось не менее суток, и работа всего батальона уставного состава. Но и в чистом поле драться не придется. С наскоку батальон было уже не взять. Стрелковые ячейки, замаскированные позиции для тяжелых пулеметов и минометов, запасные позиции, уже кое-что. Майор глянул на правый фланг, где окапывалась рота Таланова. Капитан беспокоил Петра Захаровича. Беспокоил сильно. Когда Виктор Савельевич вернулся в батальон, Зимников поразился с жуткой метаморфозе, постигшей всегда жизнерадостного офицера. Потерявший в одночасье всех близких, таланно словно вымерз изнутри. С окружающими он общался отрывисто, лающим языком команд, переходя все границы придирчивой язвительности. В старые времена он наверняка бил бы солдат за малейшую провинность, и только военное время уберегало роту от открытого возмущения и выступления против командира. Таунов почти не спал, очень мало ел, худой, мертвенно-бледный, с остановившимся взглядом. Он пугал и подчиненных, и коллег-офицеров. В иной ситуации майор отправил бы капитана в тыл на психическую проверку, а то и списал из действующей армии наречения. Но здесь и сейчас, в неустанном беге батальона вдоль фронта, заменить Таланова было неким. Оставалось только надеяться, что Виктор не тронется умом окончательно и не угробит роту в угоду своей ненависти и жажде мести». Про себя, никому не признаваясь, Зимников уже почти надеялся, что Таунов служит голову в первых боях, избавив командира от постоянных терзаний сорвется, не сорвется. Таунов прикинул, хорошо ли выбрана позиция первого пулеметного расчета. Для фланкирующего огня по мосту и подступам с противоположной стороны она подходила идеально, но противник мог подумать так же. Виктор решил пойти на компромисс и подготовить две запасных, с тем, чтобы при малейшей угрозе пулемет можно было оперативно перетащить. Сложнее всего пришлось с пушкой. Для нее, матерясь, сбивая в кровь ладони, подготовили почти полноценную инженерную позицию из трех больших окопов, объединенных узкими переходами и перекрытых импровизированной крышей, из древесных стволов и веток потолще. В иное время такое укрытие подошло бы и нормальной гаубице, а не короткой, безоткатной фитюльке, весом в неполный центнер вместе с лафетом. Но кроме фитюлек, противопоставить вражеской броне было нечего, и легкие пущенки берегли как стратегический резерв командования. «Воздух!» — крикнули с поста в нос. «В данном случае имеется в виду обычный пост наблюдения, без специального технического оснащения». «В укрытие!» — рявкнул Таунов эхом повторяет такой же приказ Зимникова. Майор сориентировался раньше. После трехсекундной спринтерской пробежки капитан запрыгнул в окоп, приспособленный под импровизированный наблюдательный пункт и штаб. Рация, переносной телефон и стереотруба. Здесь его уже ждали два связиста и порученец. Вчетвером они накинули на каркас из свежесрезных веток маскировочную сеть. Доносившиеся со всех сторон топот и шорохи продолжались еще несколько мгновений. И как-то разом стихли. В наступившей тишине похрипывание включенной рации казалось неожиданно громким забивающим все посторонние звуки. Таунов нетерпеливо щелкнул пальцами, ткнул в сторону агрегата. Связист, повинуясь молчаливому указанию, выкрутил верниер громкости на минимум. В наступившей тишине капитан, а вслед за ними все остальные, услышали характерный шуршащий звук, идущий сверху и со стороны. Вибрирующее монотонное завывание, от которого начинало ломить в зубах, совсем не похожее на знакомый рокот от привычных винтовых моторов. Реактивная авиация, как это именовалось в сводках и ознакомительной брошюре. Планер, или как его уже повсеместно называли, самолет. Летательный аппарат тяжелее воздуха, обладающий двигателем, отчасти сходным с ракетным. Самое коварное и страшное изобретение врага. Страшнее его бронетехники и тяжелой сухопутной артиллерии вместе взятых. Судя по звуку, самолет ходил широкими кругами правее и с противоположной стороны моста. Вражеская машина оставалась невидимой, прячась в низких тучах, вот-вот готовых расплакаться, обычно в этих краях мелким моросящим дождем. Таунов выглянул из-за края окопа, оценивая, насколько хорошо замаскировалась его рота, да и весь батальон. На первый взгляд казалось неплохо. Стрелковые ячейки и недлинные траншеи были отрыты так, чтобы теряться среди лесной поросли. Брустверы невысоки и замаскированы листвой и дерном. Масксети также не залежались без дела, скрывая технику. Но шут его знает, как это выглядело сверху. И капитан опасался, что цвет маскировки может их выдать. Из-за одной из многочисленных ошибок снабженцев, мотопехоте выдали сети и пологи, предназначенные для лета, соответственно окрашенные. Мотоциклетчики изваляли лохматые обшитые кусками ткани сетки в грязи, щедро набросав сверху листьев и мелкого мусора. Но кое-где зелень предательски просвечивала сквозь насыщенную желто-красную гамму редкого леса. Чтобы отвлечься, Таланов гадал, кто пожаловал к ним в гости. Солдатская молва делила вражескую авиацию на три группы, ориентируясь главным образом по производимому шуму. Бумерами прозвали тяжелые бомбардировщики за характерный звук взрывающихся бомб. Короткий игулкий, словно выстрел в пустую бочку. Хрюки, фронтовые бомбардировщики, за очень специфический шум, издаваемый двумя двигателями у основания крыльев. И, наконец, визгуны, одномоторные истребители и истребители-бомбардировщики, завывавшие высоко и пронзительно, подобно гарпиям в аду. Таунов старался угадать, к чему ближе то, что он слышит, к хрюку или визгуну, но никак не мог определиться окончательно. Вой приблизился как-то сразу, рывком. Самолет буквально выпал из серой пеленой облаков, затянувший небо от края до края. Хищный и остроносый силуэт с черным скособочным крестом промелькнул сбоку и сделал глубокий вираж, снизившись метров до трехсот или даже ниже, судя по крыльям и стреловидным очертаниям, скорее визгун. Тауна в краем глаза увидел, как опасливо вжали головы в плечи его подчиненные. Самолет пролетел почти прямо над позициями батальона, по вытянутому эллипсу вдоль берега. Воздушный аппарат казался очень уязвимым и хрупким. У капитана прямо руки зачесались самолично разрядить в темно-серое металлическое брюхо пару очередей из танкового пулемета. Но он уже знал, что впечатление это обманчиво. Даже по рядовому, привычному героплану или гибридному аэростатическому планеру попасть с рук было нелегко. Слишком сложно рассчитывать упреждения. А по машине, летящей со скоростью далеко превосходившей привычные 300-500 км в час, Полить без специальных приборов и таблиц стрельбы и вовсе бессмысленно. Если только не в упор, только выдавать себя и искать неприятности на... Додумать мысль Таланов не успел. Самолет внезапно ушел вверх, резко, свечой, несколько секунд, и звук мотора словно растворился в небе. «Разведчик?» — сипло, каким-то ватным голосом спросил связист. «Как пить, дать?» — ответил за Таланова порученец и опасливо посмотрел на офицера. Ранее абсолютно терпимый и умеренно демократичный капитан теперь мог и на гауптвахту отправить за нарушение субординации. Но Таунову было не до того. Он считал. Три часа дня с минутами. Заход солнца в этих широтах с половины седьмого до семи. Значит, впереди еще более трех часов светлого времени. Слишком мало для того, чтобы полностью менять позиции. Слишком много, чтобы надеяться на то, что противник решит отложить все до завтра. Стрекотнул телефон. Талонов снял трубку и без всякого энтузиазма спросил. «Перекапываемся?» «Не получится!» — прогудел в трубке голос Зимникова. «Даже со всем старанием не успеем. Заканчивайте, что начали!» Что мог увидеть вражеский пилот, было известно только ему самому. А гвардейцам оставалось лишь надеяться, что их маскировка себя оправдала. Если самолет являлся полноценным разведчиком с фотокамерами, то даже с поправкой на дивную оперативность врага Зимников надеялся хотя бы на час форы, пока тот вернется, пока проявят пленки, отдадут приказы. Хотя, Зимников подумал, что разведчики с фотоаппаратурой используются, скажем, для подготовки штурма долговременной обороны, а для боя передовых отрядов много чести. Что же, посмотрим. Разведка и дозор минометчиков доносили о непонятной активности противника, держащегося в отдалении от моста. Там определенно что-то происходило. Слышался шум моторов, но разведка не могла подобраться достаточно близко, и сведения ограничивались сообщениями о концентрации до батальона пехоты и нескольких бронемашин неустановленного вида. Батальон на батальон. Пусть и с учетом того, что их часть теперь больше похожа на усиленную роту. Это было терпимо. Зато они хоть немного окопались. А в оборонительном бою это дорогого стоит. По уму сейчас, после такого опасного пролета разведчика, следовало менять всю диспозицию, окапываясь заново. Но в батальоне осталось слишком мало людей, которые слишком устали. А впереди хватало времени для нормальной потасовки. Да и перспективы ночного боя никто не отменял. Пехотного боя майор не боялся. Судя по слухам и разведданным, в этом деле враг ничем особым удивить не мог. Отменная выучка его инфантерии отмечалась всеми, но ее в гвардию дураков не брали. Четыре реактивные пушки и минометы, купе с невозможностью переправиться иначе, чем по мосту, в общем, позволяли побороться и с броней. А вот вражеская артиллерии Зимников опасался по-настоящему. Стало уже очевидно, что из какой бы преисподней не выполз враг, там было очень жарко. Майор издавна с сержантской юности и офицерского училища точно знал, что в современном мире большая война невозможна. 1870-е наглядно показали, что в столкновении индустриальных держав победа от поражения отличается очень условно. После этого наглядного и жестокого урока мировые игроки старались выяснять отношения на территориях третьих стран, не переступая порога, за которым конфликты могли бы перерасти в новые побоища. Поэтому даже в крупнейших армиях мира Скажем, у России соединения формировались главным образом, исходя из соображения мобильности, быстрейшей доставки в любую точку мира морским и воздушным транспортом. Габариты, вес, бронирование, все проектирование оружия и боевой техники подчинялось в первую очередь требованиям транспортировки. Как можно быстрее загрузить, перевести и развернуть. Наиболее распространенным калибром были 100 миллиметровые пушки-гаубицы. 120 мм выделялись по особым случаям. А уж про 150 и говорить нечего. Многие военные теоретики вообще отказывали в будущем стольной артиллерии, предлагая развивать ракетное оружие и семейство минометов. Но враг таких естественных и очевидных вещей определенно не знал. Он готовился к какой-то совершенно иной войне. Его бригады и дивизии, иногда даже полки, совершенно спокойно оперировали зверскими калибрами до 200 мм. Поговаривали и о трехдециметровых мортирах. Но вот в это комбат уже не верил. Такие стволы могли быть только в морской артиллерии. Очень жаль, что не удалось достать мин и побольше взрывчатки. Заминировать подступы к мосту было бы в самый раз. Но взрывчатке удалось наскрести только на частичное минирование пары пролетов самого моста. А обещанные подкрепления франков, которые должно было подвести и пушки, и мины, запаздывало. После долгого колебания майор приказал вернуться мотоциклистам и минометчикам, которых послал к холму. Он не строил иллюзий относительно возможности по-настоящему незаметно укрыться на той стороне. Теперь же, после разведывательного пролета, надеяться на чудо было и вовсе глупо. Но все равно очень жаль. Вынесенный вперед опорный пункт с пулеметами, двумя пушками и наблюдателями-наводчиками-минометов могли хорошо потрепать противника еще на подходе. Хотя эффективность передового хранения давно была камнем преткновения в военной науки. Зимников снова обходил позиции батальона. Самолично проверял качество земляных работ и маскировки. Решал вопросы с минированием моста. Время уходило. Минуты одна за другой торопливо убегали в небытие, незаметно складываясь в часы. С каждым оборотом стрелки хронометра майор нервничал все больше. Впрочем, старательно скрывая это от окружающих, которые и так были на взводе. Если разведка не ошиблась и враг действительно замыслил новое наступление, то каждый мост в полосе наступления становится на вес золота, так же, как каждая минута промедления. И если враги так тянут, значит, либо у них ничего нет за душой, либо они просто очень хорошо готовятся, но ради ничего не гоняют авиаразведку. В четыре часа по Зимников приказал сворачивать все земляные работы со словами «До центра земли не докопаете, а отдыхать тоже надо». Обедали концентратами, чтобы не демаскировать себя. Тревога, усталость, ожидание скорой схватки нависли над позициями гвардии. И все то же небо, скрывающее солнце, надежно прикрывающее землю серым, угрюмым панцирем. Комбату было сложнее всех. Он не мог, подобно другим, позволить себе ежесекундно смотреть на хронометр, показывая тем самым нервозность и тревогу. Время стало тягучим, словно американское изобретение под названием «Чуинг-гам». Оно уже даже не плелось, отянулась, спотыкаясь и хромая на каждом шагу. Пошел дождь. Скорее даже не дождь. Просто в воздухе повисла мелкая морось, осаживающаяся на любой поверхности бисером крошечных капелек. Зимника вырвался. Несколько часов такого не до дождя, который разведет сырость, плюс ночевка под открытым небом при обычных здесь плюс десяти и батальонному медику-хирургу Поволоцкому будет чем заняться. Из соседней траншеи, где заняло оборону первое отделение второго взвода, доносились тихие голоса. Один солдат рассказывал товарищам. И морды у всех такие характерные. Вот какие. бундирование, не то, чтобы с иголочки. Видно, что стиранные, но не ношенные. Самое то для разного десантного брата. Чуть ли не каждый при пулемете. Я подхожу к одному и говорю. «Браток, огнем и дымом не разодолжишь?» «И чего?» — Крипл спросил другой. «Раз одолжил?» — довольно ответил первый голос. «О, зацените!» После короткого шуршания бумаги о бумагу легко щелкнула зажигалка. Зимников придирчиво скосил взгляд, но дураков, приманивающих вражескую пулю на огонек сигареты, в батальоне не было. Курили в кулак, прячась поглубже в землю. знатные цигарки!» — отозвался третий. «А, а то ж!» — самодовольно ответил первый а вместо пачки у него портсигар, не серебряный, но и не штамповка. Я и думаю, вроде рядовой, а сигареты не копеечные, да и при портсигаре. И спрашиваю, так осторожно, дескать, откуда и куда. Ну так, вроде и не выведываю, а то кому охота в контрразведку загреметь, доказывая потом, что не морской зверь спрут. «Э, — И ничего? — спросил хриплый. — Да, ничего. В голосе рассказчика явно прирезалась печаль. «Глянул, так нехорошо, и говорит, с расстановкой так говорит. Вот, возьми еще пару сигареток, да иди себе, добрый человек, меньше забот будет». «И чего?» — снова повторил хриплый. «А чего? Взял и пошел?» Негромкий, сдерживаемый хохот заглушил осеннюю капель. «Видел я их», — вступил в разговор новый участник. «Непростые ребята, вроде как армейские, но вооружены куда как получше. И самое главное, при собственном летуне. Они на дозаправке были, спецчасть какая-то, поди еще специальнее нас». «Рисковые парни», — заметил Хриплый. «В такое время на экраноплане в близ линии фронта оживаться. Спешили, видно, очень спешили». Когда мы на перекрестке застряли, я там парой слов перекинулся с местными из дорожной полиции. Французский хорошо понимаю. Они сказали, на рассвете нелюдь какой-то пузырь свалила. Выскочил едва ли не из-за угла визгун. Низко так, едва ли не по верхушкам деревьев. И отработал всеми ракетами. Сколько у него их там, прямо по фюзеляжу И все. Мир праху. Негромко произнес хриплый. Айдака, брат, еще цигарку. Про запас. Коли не жалко. «Жалко! И не дам!» — немедленно откликнулся хозяин дорогих сигарет. «От же жмот!» — с чувством, но беззлобно сообщил неудачливый курильщик. Разговор утих. Влажность росла. Теперь каждая задетая ветка роняла крупные капли влаги, щелкающие по каскам и брезенту. Поднялся легкий ветерок. Он гулял между рощицами, поднимая опавшую листву мелкими смерчами, стряхиваясь с деревьев маленькие водопады. Один такой попал на кусок брезента, прикрывающий импровизированный КП комбата. Пробежал меж складок. Собрался в струйках холодной воды прицельно полившийся зимникову заворотник. Майор беззлобно выругался, Повел плечами, словно выгоняя из забравшегося под одежду комара. Снова взглянул на часы. Шестнадцать часов двадцать девять минут. Длинная, тонкая, словно паутинка, секундная стрелка черным штрихом добежала до двенадцати, отмеряя ровно половину пятого. И вдали... Далеко из-за холмов, простирающихся по ту сторону моста, послышался знакомый звук, привычный и одновременно ненавистный. Басовитый шелест, словно провели по шелку огромной ладонью. Звук нарастал, перекатываясь, словно ему было тесно между серым небом и мокрой землей. Арт-обстрел. В голове Петра Захаровича успели промелькнуть две мысли. Первая — уважают черти, никакими нибудь хлопушками долбят, все по-взрослому. Вторая — Все-таки тяжелые стволы, и первые снаряды обрушились на позиции батальона.